Глава 8. Как справиться со страхом? Всем в той или иной степени знакомо чувство страха. Самая слабая его форма — это легкое беспокойство. Каждый из нас сталкивался с ситуациями, когда не можешь расслабиться, постоянно переживаешь и сидишь как на иголках. Внезапно возникший страх или тревога говорят о том, что мы близки к чему-то очень важному для нас. Многие испытывают тревогу, говоря о своих самых заветных желаниях и мечтах или признаваясь в пороках. Если страх стал совсем невыносимым, ваш собеседник сам сменит тему разговора. Будучи профессиональным психотерапевтом, вы можете вслух указать на то, что тема разговора сейчас меняется. И ваш собеседник упускает возможность для личностного роста, избегая работы с важной для него темой. Если же вы не профессионал, будьте крайне осторожны. Аккуратно заметьте, что считаете услышанное очень важным и позже хотели бы вновь вернуться к этой теме. И, получив возможность ее обсудить, обязательно напомните пациенту об его успехах и способностях. К примеру, спросите его о том, как он справлялся с подобными ситуациями прежде. Можно вообще уйти в сторону от обсуждения проблем и сосредоточиться на успехах. Как тебе удалось все это проделать? У некоторых страх бывает настолько сильным, что сам по себе становится проблемой. Ощутив приступ паники однажды, мы боимся столкнуться с ней вновь, и поэтому начинаем постоянно прислушиваться к себе. Панический страх. Для тех, кто когда-либо испытывал сильный приступ паники, самой большой проблемой становится боязнь самого страха. Именно поэтому со своими страхами необходимо подружиться. Чем больше мы о них знаем, тем меньше боимся. Если вы помогаете человеку, который боится собственных страхов, для начала дайте ему необходимую информацию. Расскажите о том, как наше тело запрограммировано реагировать на внезапно возникшие чувства страха. Вкратце эту программу можно описать так. Люди по природе своей наделены особой тревожной кнопкой. Она приводится в действие, если мы чувствуем опасность. В этот момент наше тело готовится к борьбе или бегству. А еще мы можем оцепенеть, как это происходит с присмыкающимися, когда те пытаются обмануть хищника, притворяясь мертвыми. Борьба или бегство. Когда тело готово предпринять необходимые для спасения меры, у нас учащаются пульс и дыхание мы ощущаем головокружение, тяжесть в груди и другие малоприятные симптомы. К мышцам рук и ног приливает кровь, благодаря чему мы можем дольше бежать и сильнее бить. Это также означает, что кровь отливает от мозга, поэтому сосредоточиться нам сложнее. Кровь отливает также и от мышц живота, и от этого возникает ощущение, будто в животе порхают бабочки, нас тошнит, а порой начинаются рвоты и понос. Эта заложенная в нас программа принесла человечеству немало пользы во времена, когда люди жили в пещерах и спасались от вражеских племен и диких животных. Программа работает и по сей день. Тошнота перед выступлением с важным докладом — это как раз она. В такие моменты полезно осознать, что вы не больны, и это лишь временная реакция на волнение. Через несколько минут все будет хорошо. Если ваш близкий испытывает паническую атаку, успокойте его, сказав, что сам по себе страх опасности не представляет, и очень скоро приступ пройдет самостоятельно. Этот процесс можно ускорить, уменьшив страх, установив связь с собственным телом. Предложите собеседнику подышать на пальцы или немного пройтись, сосредоточившись на ощущениях в ступнях. Чем теснее связь с телом, тем меньше мы боимся. Измерьте страх или усадите его на стул. Попросите собеседника определить, насколько велик его страх по шкале от 1 до 10. Таким образом, вы поможете человеку объективно оценить его. Важно научиться смотреть на собственный страх со стороны. Можно также поставить стул и попросить того, кому вы помогаете, представить страх сидящим на стуле. Разговор с таким необычным собеседником откроет для вас много нового. Для начала спросите «Страх, чего ты от меня хочешь?» Вероятнее всего, страху найдется, что сказать, а тот, кто боится, может сесть на стул страха и попытаться ответить. Важно услышать то, что страх говорит вам, и правильно истолковать сказанное. Может, я слишком долго подвергаю себя тяжелым испытаниям, Или я стараюсь быть кем-то другим, тем самым создавая себе трудности? А может, это просятся наружу какие-то скрытые эмоции? Сёрен Кьеркегор утверждал, что для тех, кто живет без духовной жизнью, именно страх является сигналом будущего духовного пробуждения. Иногда чувство страха неоднозначно, и мы сами не понимаем, чего боимся. Кьеркегор предлагал различать тревогу и страх. Страх, как правило, связан с чем-то конкретным, поэтому его необходимо проанализировать. Представить в красках то, чего боишься. Едва задумавшись о чем то страшном, мы стараемся переключить ход мыслей на что-то приятное. Но пиковый момент, на котором мы убегаем от страшных размышлений, это как раз то, что пугает нас сильнее всего. В такие моменты мы видим наиболее яркий образ того, чего боимся и, резко отбрасывая его в сторону, наоборот, закрепляем его в своем подсознании. Попробуйте додумать мысли о катастрофе до самого конца, и вы почувствуете облегчение. Спросите того, кому помогаете, чего он боится больше всего, и человек задумается о своих страхах. Попросите его представить страшную ситуацию в красках и додумать эти мысли до конца, не отмахиваясь от них. Так ваш собеседник заставит свой страх отступить. Вот примеры подобной ситуации. Пример первый. Пер. В следующем месяце на работе будет сокращение. Я очень боюсь, что меня уволят. Помощник. Почему ты боишься этого так сильно? Пер. Это может привести меня к финансовому краху. Помощник. Как ты себе это представляешь? Пер. Если я не найду работу, то уже через два года придется получать пособие и продавать дом. Не уверен, что мой брак выдержит такое испытание. Помощник. Давай представим, что ты живешь на пособии, потерял дом и жену. Что ты будешь делать? Пер. Буду жить в ночлежке с другими бомжами. Помощник. Как, по-твоему, долго ты так продержишься? Пер. О, у меня идея. Я всегда мечтал посмотреть, как живут в других странах. А если у меня не будет ни жены, ни дома, то я смогу устроиться волонтером в какую-нибудь благотворительную организацию. Первый выпрямляется, а глаза у него горят. Помощник. Итак, какую выгоду можно извлечь из увольнения? Пер. Ну, я все еще надеюсь, что меня не уволят, или мне хотя бы удастся найти новую работу. Впрочем, если даже случится самое худшее, у меня появится шанс на новую жизнь. Пример второй. Ида. Мне сейчас трудно сосредоточиться. Иногда у меня болит живот, и я боюсь, что это что-то серьезное. Помощник. Что именно? Ида. Мой отец умер от рака желудка. Помощник. Тогда ясно. Если твои опасения подтвердятся, чего ты будешь бояться тогда? Ида. Умирать мне не страшно. Я представляю, как отправлюсь в тихое, спокойное место. Боли я тоже не боюсь. Врачи сейчас хорошие, и мой отец практически не страдал. Больше всего я переживаю за своего девятилетнего сына. Ему будет нелегко. Помощник. Как, по-твоему, отреагирует сын? Ида. Он заплачет и замкнется в себе. Будет лежать в кровати и рыдать. Мой муж, конечно, постарается его утешить но у него вряд ли получится. Помощник. Как думаешь, сколько дней твой сын пролежит в кровати? Ида. Спустя несколько дней он поднимется и постепенно начнет играть. Но он еще долго будет очень остро реагировать на все, И любая мелочь сможет опять загнать его в тоску. Помощник. Представим, что прошло уже полгода с момента твоей смерти. Что он будет чувствовать? Ида. «Наверное, у него все будет хорошо. Вот только он станет посерьезнее, Помощник. А если заглянуть в будущее лет через пять?» «Ида. Думаю, он полностью оправится. Станет неуемным, а моментами просто невыносимым подростком, прямо как я в его годы. Но в то же время достаточно взрослым для своего возраста. Надеюсь, у него появится новая мама. Уф, наконец-то могу спокойно вздохнуть». Размышляя так, я действительно могу свыкнуться с ситуацией. Что бы со мной ни произошло, жизнь все равно продолжится. Помогая человеку выявить его самые большие страхи, я держу в голове следующие вопросы. Насколько ужасно все пойдет при самом плохом исходе? Долго ли это продлится? Как ты поступишь? Ты выживешь? Ты сможешь извлечь выгоду даже из самой ужасной ситуации? Обычно не успеваю я закончить задавать вопросы, как клиент уже отвечает. Неважно, кто вы психотерапевт, профессиональный помощник или просто друг, помните, что в первую очередь необходимо рассказать человеку, какую пользу ему принесет данное упражнение, и спросить, хочется ли ему пойти этим путем, который, возможно, принесет не самые приятные эмоции, зато приведет к успокоению. План «Б». Поинтересуйтесь, не думал ли тот, кому вы помогаете, о плане «Б». Ведь, выходя в открытое море, всегда чувствуешь себя увереннее, имея на борту спасательные шлюпки. Просто на всякий случай. Однажды я собиралась в далекое путешествие, и накануне вылета никак не могла заснуть. Очень переживала, что утром случится что-нибудь непредвиденное, и я опоздаю на самолет. Я завела четыре будильника, чтобы уж наверняка не проспать. Но вдруг у меня не заведется машина. Я вскочила, проверила расписание аэроэкспрессов и поставила будильники на полчаса раньше. Так я успею добраться до вокзала на такси, если моя машина подведет. Разработав запасной план действий, я наконец успокоилась. На случай неудачи всегда неплохо иметь в голове запасной план. он пригодится и вам и тому, кому вы помогаете. Порой мы не осознаем, как сильно боимся собственного осуждения. Заранее продумайте слова утешения, которые вы скажете себе, если ваш изначальный план потерпит неудачу. Допустим, вы предложили близкому вам человеку обсудить, что происходит в ваших отношениях. Однако не добились желаемого результата. Постарайтесь заранее настроиться на то, что подобный итог не будет неудачей сказав себе следующее. Я молодец, что попытался. Не ошибается тот, кто не действует. Возможно, в будущем это еще принесет пользу. Всем в чем-то не везет. Не может же постоянно вести. Полученный опыт наверняка пригодится. Когда-нибудь я вспомню эту историю и посмеюсь над ней. Какой же я смелый, что решился на такое. Вот соберусь силами и попробую еще раз. Данная глава — лишь краткое руководство по обращению с собственными страхами. На эту тему существует много хорошей литературы, рассказывающей о физиологии данного чувства, его развитии и возможностях лечения. Резюме. Знание — самый простой инструмент борьбы против страха. Люди боятся неизвестности. Чем лучше нам знакомы симптомы страха и их проявления, тем легче мы с ними справляемся. Представив в красках, как будут развиваться события при самом плохом раскладе, мы приходим к выводу, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается, а выход найдется, даже если настала чёрная полоса. Разработать план «Б», а может ещё и «В» и «Г» — всё равно, что заранее ознакомиться с планом эвакуации и аварийных выходов на случай катастрофы. Это разумный поступок, который придаст вам уверенности. Если вы часто испытываете тревогу и страх, то не обязательно являетесь высокочувствительным человеком. Да и не все сенситивные личности склонны к паническим атакам. Но все же такая тенденция прослеживается. Не получив в детстве должной заботы и поддержки, сверхчувствительные люди подвержены страху больше, нежели люди менее чувствительные но выросшие в тех же условиях. Высокочувствительным людям доставляет особую радость помогать себе подобным. И для них я написала отдельную главу, где даю советы высокочувствительным помощникам, которые стремятся поддержать тех, кто обладает этой же особенностью».